Ты пытался отмекиваться. Это не платы, сказала мать племени, это подарок, а вещественное – талика нашей любви. Знай, белый сын, сказала она. Пока будет жив хоть один воин Мавади, каждый год в первый день месяца Гроз к подножию спящего великана будет приезжать всадник. Знай, белый сын, где бы ты ни был. Тебя всегда ждёт любовь и забота под кровом чёрных шатров у священного очага. Когда тебе время от времени дарит необработанные изумруды, в жизни появляются определённые перспективы. Как-то сами собой находятся очень дорогие и очень хорошие клиники. И в них врачи не только не любопытные, Но и страдаешь с замечательными провалами в памяти. Можно вставить новые зубы, все 32. Можно не торопясь обсудить с хирургом эскизы и скорейть из бесформенной котлеты вполне пристойную внешность. Много чего можно сделать хорошего. С тех пор ты не единожды гостил у Мавади. В первый раз перестал быть Правительственный чиновник, вздумавший пустить налево гуманитарные медикаменты, предназначенные кочевникам. Чиновного Варишку нашли без каких-либо признаков насильственной смерти в личном кабинете, куда совершенно точно не входил никто посторонний. Во второй раз Умерли двое полицейских отси, отобравшие корзину фиников у молодого Мавади. Некто подстерёг их в переулке и буквально размазал стражи порядка по глухой глинобитной стене. Стоит корзина фиников двух человеческих жизней? Конечно, нет. А стоит дальше жить людям, способным из-за корзины фиников жестоко унижать человека определённо не стоит. На сей раз в Мавади не удалось вручить тебе никакого подарка. Это для других я делаю дело за деньги, сказал ты матери племени. А здесь я исполняю свой долг, свой долг сына. У тебя тогда уже была неплохая репутация в определённых, как говорится, кругах. Кличка Скунц. прилипшие крепче любого из десятков имён и заказчики по всему миру если ты брал контракт объект мог считать себя коммунистом но иногда ты говорил нет и твой отказ встречали с пониманием и уважением вопрос о корзине фиников ты каждый раз решал сам Наёмные убийцы твоего класса имеют право на некоторую придурь. Стаскино лицо плыло сквозь все его воспоминания: ясное, доверчивое, неуверенно улыбающееся. Оно, то казалось ему совсем кириным, то обретало черты сходства с его собственным тогдашним. Стоит человеку заниматься чем-то таким, о чём невозможно рассказать собственному ребёнку. А у тебя кем папа работает? Тётя Фира приоткрыла дверь в комнату. Алёша, я тут чайку заварила, вы будете? Между войлочными хозяйкиными шлёпанцами уже выглядывала любопытная мохнатая мордочка, а сзади наплывал запах оладиев. Получив жильца оплату за 2 месяца вперёд, Тётя Фира почувствовала себя состоятельной женщиной и нажарила оладиев на пальмовом масле. Да ещё по совету соседки Оленьки купила баночку импортного шоколадного крема. Может, она в конце-то концов, на закате дней своих, позволит себе. Снегирёв повернул голову и посмотрел на неё. Наверное, вид у него и в самом деле был жалкий, потому что тётя Фира подошла и сочувственно погладила его по жёсткому ёжику. Вы как себя чувствуете, Алёша? Не захворали? Может, вам сюда поужинать принести?